Глава двадцать шестая. Спустя несколько дней все началось. Небольшими отрядами стали прибывать разрозненные наемники. Следом прибыли обещанные войска от подземников. Они отличались как небо и земля. Если наемники были в основном одеты кто во что гораст и предпочитали легкие доспехи, то вот с подземниками все было иначе. Каждый из прибывших воинов – был закован в полный латный доспех единого образца. Они внушали, хоть и уступали по численности всё тем же наёмникам. Впрочем, нельзя сказать, что там был один лишь сброд. Было видно, как старались глава отряда подвести всё снаряжение под более стандартизированный вид. Увы, это не всегда получалось. Всё же приличную часть вещей солдаты получали как трофеи после сражения. Да и будь у двух стоящих рядом человек одинаковая броня, то различить их все равно можно было, а не обязательно цепляли какую-нибудь выделяющуюся побрякушку. Кто победнее, использовал простые ленточки из окрашенной ткани, кто побогаче, мог окрасить доспех полностью или же украсить его гравировкой и прочим. Впрочем, нельзя сказать, что уж совсем тут все были индивидуалистами. Даже так общий стиль прослеживался. Да и неважно это все, в нашем отряде тоже такое практиковалось, хоть и в меньших масштабах. Все же основная часть состояла из бывших военных. Куда как важнее эффективность этих отрядов в бою, а уж с этим проблем не было. Неумелым воинам платить деньги никто не будет. Со временем войск становилось все больше и больше. Хорошо хоть я заранее обеспокоился этим вопросом и подготовил места для их расположения, обеспечил пищей и прочими необходимыми вещами. Хотя, как сам, просто отдал нужные распоряжения заранее. Хорошо всё же быть аристократом, когда твои приказы исполняют другие. Уж больно много тут работы было. Надо будет потом выделить своим людям премию за хорошую работу. Сам был в наёмниках, И знаю, как трудно организовать подобное на новом месте. А ведь тут далеко не один наёмный отряд. С увеличением количества людей сложность возрастает нелинейно. Хорошо хоть провианта было в достатке. Наше герцогство уже давно не испытывало в нём недостатка, распродавая приличные остатки соседям. Разумеется, размещались все за пределами замка, будь то наёмники или подземники. Им обоим одинаково не доверял, чтобы пускать в свои владения. Хотя наемникам все же не доверял чуточку больше. Стали прибывать и остальные. Вот ближе к полудню прибыли войска Латум. Этих было видно издалека. Конные тяжелые рыцари в сияющих доспехах, как и их кони. И если я говорю «сияющих», то так оно и есть. От бликов солнца, отражающихся от их доспехов, Можно было и ослепнуть, особенно когда не двигались всей толпой. Воины магов света, что уж тут говорить. Надеюсь, у них есть возможность чуть приглушить этот блеск. Если бы по направлению к врагу это только поможет, то вот союзникам может и помешать. Хотя не удивлюсь, если эта броня куда более функциональна, чем могло показаться. Как минимум, это может усилить способности магов света. Латумы далеко не глупцы и ничего не делают только ради внешнего вида. Латумов я решил встретить лично, выходя к воротам замка как раз к их приезду. Добро пожаловать в мои владения. Распахнул я руки перед въезжающими внутрь людьми. Всего два человека. Гигантский старик чьё появление я ожидал, и хрупкая женская фигура, появление которой, как я надеялся, отменится. Увы, у Крона не получилось отговорить ее. Как я ожидал, лишь маленькая искорка надежды горела во мне, но погасла с появлением девушки. Не то чтобы я не хотел ее видеть, но именно на войне этого не хотелось бы. Пусть меня считают излишне патриархальным, но лучше так, чем рисковать любимым человеком. Увы, в данном случае все было бесполезно. Лилию не переубедить. Я даже могу понять ее причины. Она волнуется обо мне. Приятно. Но все же куда приятнее не волноваться о ней. Крис, хитро улыбнувшись, подмигнула мне Лилия и незаметно показала язычок. Похоже, она отлично понимает, что у меня на уме, будто читая мысли и отвечая на них. Прекрасная девушка. Другой такой не найти. Я уж постараюсь не упустить эту. Оно того стоит. Ха! Спрыгивая с лошади, ответил мне Крон. «Похоже, мы как раз вовремя». «Да, осталось еще немного, и все войска прибудут. Максимум через два дня мы выдвинемся. Больше ждать нельзя. Уже одно это насторожит короля». Кивнул я на стоявшие вдали шатры наемников. «Это да, силы немалые», — покивал он. «С такими и герцогства завоевать можно. А ведь будут еще войска твоих союзников». «Это да. Пройдемте в замок». Там аж ждёт горячая ванна, а позже горячий обед. Я двинулся вперёд, указывая дорогу. Кстати, Гинс выводит свои войска из королевских земель. Он будет нейтрален? Хм, неплохо. Жаль не получилось приманить на свою сторону. Но такой только из области фантастики. Слишком уж его род честен и нейтрален во всех отношениях. Но из-за этого работать с ним приятно, это да. Не приходится ожидать подвох и ударов в спину. С вами прибыли маги. Сменил я тему. Не стоит даже моим союзникам знать, что Гинц не совсем нейтрален. Кое-в чём он нам всё же помог. А это уже неплохо для нас и в то же время может нарушить его репутацию. Пусть лучше истина останется известной лишь троим. Да, три звезды. Вы больше выделить не смогли, не ослабив защиту на своей земле. Не каждый граф сможет выделить даже такое количество магов для защиты своих земель. "Хой, не каждый", хмыкнул я. "Что есть, то есть". Гордовски кивнул со старик. "Мы пришли. Дальше слуги покажут вам комнату". Кивнул я стоящим рядом людям. "Сегодня на обед подадут прекратную утку с ягодным соусом. Не опаздывайте". Судя по многозначительному взгляду Лилии из-за спины деда, мы скоро ещё встретимся. Наедине и сможем поговорить. Закончив с гостями, я хотел было направиться к профессу, что засел в своей лаборатории, и нерника пропустил приезд своего друга. Вот только обстоятельства, как всегда, выше нас. Подошедший слуга шепнул мне на ухо, отчего я нахмурился и двинулся к выходу. Всё казалось до банальности просто. В росковом лагере стал разгораться конфликт. Приблизившись, я увидел, как два отряда выстроились друг перед другом, готовые в любой момент ринуться в атаку. И если один из этих отрядов был ожидаемо наемничем, то вот второй — подземников. Что тут происходит? Выныривая из тени прямо между ними, произнес я усиленным магией голосом. «Извините, господин, это всего лишь дружеский спор». Тут же ответил мне худощавый наемник, стоявший в первом ряду. Вот решили поспорить, кто сильнее, мы или подземники. Хотя, чего тут спорить, и так понятно, что мы. У нас боевого опыта всяко больше». «Хм». За кашлем скрыл свое раздражение один из сородичей Гарда. «Тут и вправду ничего страшного. Сейчас вот только наваляем этой группе детей, чтобы не подавно было, да разойдемся». Ведь же мы так понятно, что мы сильнее не только физически, но и в боевом плане. Своих сражений нам хватало, а не недостаток боевого опыта. Всегда можно компенсировать хорошими тренировками, о которых эти наёмники, видимо, совсем забыли. Гляньте, какие задохлики. Ах ты, тихо. Признёс я одно слово, и все тут же застыли на месте. Вот вы двое, и определите, кто прав. В бою один на один. Или боитесь пытаясь скрыться за спинами сородичей? Сотни мыслей и вариантов действий пролетели в моей голове, но выбран был лишь один. Я бы мог легко их разогнать, вот только тогда напряжение между ними так и осталось висеть в воздухе. И кто знает, в какой момент оно могло сыграть. Нет уж, лучше всё решить здесь и сейчас. И бой один на один куда как лучше, чем толпа на толпу. Так я хотя бы смогу их проконтролировать. Не хватало ещё смертей. Тогда всё станет куда как хуже, и конфликт уже так просто не погасить. Значит, пусть будет дуэль. Да не вопрос. Тут же схватился за свой меч наёмник. Подъёмный народ ничего не боится. Мы повидали таких тварей, что никому и не снилось. Пусть будет честный бой. Вся эта толпа организована, что удивительно, отступила, освобождая по центру круг метров 10 в диаметре. В нём остались стоять лишь три человека. Вернее, два человека и один подземник. «Я буду судьей. Дуэль не до смерти. Если скажу, что кто-то проиграл, значит, все так и есть. Спорить бесполезно». Сглянул я им в глаза, активировав теневой взор, отчего мои глаза сволокло тьмой. «Кхм», <coughs> — сглотнул наемник. «Все понятно. Мне тоже все понятно». Едва вздрогнув, кивнул подземник. «Тогда начинайте». Я дал отмашку и тут же отошел. Как и ожидалось, опытные воины не стали с криками и мечом наголо бежать друг на друга. Они стали медленно кружить по часовой стрелке, обмениваясь редкими ударами, прощупывая оборону противника. Все вокруг это отлично понимали и не сдавали ни звука, ожидая дальнейшей развязки. И она наступила. Вот наемник едва заметно кивнул своим мыслям, и, сблизившись с противником, атаковал всерьез. Меч, будто блики света, стал мелькать со всех сторон, пытаясь добраться до своего врага. Вот только не все было так просто. На подземнике был одет их полный латный доспех. Такой не прорубить обычным мечом. И наемник это отлично понимал, стараясь отыскать уязвимое место. Ему это удалось. Одно движение, и меч, входя между сочленениями доспеха, достигает своей цели. Первая капля крови падает на землю. Одна единственная капля. Удар оказался недостаточным. Подземник вовремя успел его блокировать, не дав углубить ранение, а сам отступил на пару шагов. Да, броня сильно сдерживает движения и больше подходит для строя, чем индивидуальных сражений. Но у него были свои козыри. Резкий выпад со смещением центра тяжести, и вот уже кровь человека падает на землю. Всего лишь царапина на руке, но бой начинает становиться всё серьёзнее. Непрекращающийся поток ударов стал мелькать с обеих сторон. Удары наёмника были быстрее, но далеко не всегда могли пройти сквозь броню. Подземник же, полагаясь на свою защиту, старался атаковать реже, но результативнее. Его резкая смена центра тяжести позволяла совершать чудовищно опасные выпады. Капли крови покрыли тела обоих сражающихся. Оба они держались на равных, но так не может продолжаться вечно. У потемника больше выносливости, но тяжёлый таспех нивелировал данное преимущество. Наёмник же начинал выдыхаться. Вечно поддерживать такой высокий темп атаки невозможно, и он это отлично понимал. Судя по блеску в его глазах, он задумал нечто отчаянное, и я оказался прав. Во время очередного выпада подземника его подловили. Но отнюдь не мечом, вернее, не его клинком. Резкий удар на верши меча прямо по шлему нападающего заставил его отшатнуться. Именно этого и ждал наемник, продолжив свой ход. Клинок врага отводится в сторону, и тут же следует нападение. Он буквально напрыгивает на своего противника всем своим весом. «И это удается!» Подъемник, потеряв равновесие, падает на землю. Раздаются радостные крики с одной стороны и разочарованные с другой. Стоп, бой окончен. Победитель выявлен, и это, вопросительно взглянул я на наемника, Ганс из Вольных Орлов. Тихо произносит он: "Ганс из Вольных Орлов", повторяя его имя. От себя также добавляю к ему выдающуюся войну награду. И достав из пространственного кольца небольшой мешочек с монетами, перекидываю его победителю. Благодарю. Кланяется он, убирая монеты запазуху, и уже через мгновение подаёт руку подземнику, помогая тому подняться. Вы хорошо держались, учитывая, что ваш стиль боя в первую очередь предназначен для строя, а не для личных схваток, и думаю, все признают, что любая атака разобьётся об эту бронированную стену. Не так ли? Толпа вокруг одобрительно загудела. Всё так? Я и сейчас победил буквально чудом. Кивнул наёмник. Надеюсь, больше конфликта нет? Всё в порядке, прокашлявшись, отвечает побеждённый. Никаких претензий. Победа была честной, сам виноват. Вот и хорошо. Тогда отдыхайте. Скоро вам предстоит сражение плечом к плечу. Лучше уж убивать врагов, чем своих союзников. Толпа одобрительно загудела, соглашаясь с моим высказыванием. Хорошо. Значит, конфликт разрешён. А мне пора покинуть это место. Правда, пришлось немного задержаться. Позади оказался небольшой отряд элитных воинов из моего замка, сопровождение Кима. Присмотри за ними. Голушите все подобные конфликты в Сародыше. Слишком разномастная толпа собралась. Стоило предугадать такое развитие событий. Если уж даже среди разных групп наёмников Нет полного согласия, то что говорить про остальных, приблизившись к Киму, произнёс я. "Сделаем", кивнул он. "Моя вина, не проследил". Только после его слов я погрузился в тень и направился в замок. Наступило время обеда. Нельзя заставлять гостей ждать, особенно когда одна из гостей твоя невеста. Успел я вовремя, войдя в обеденный зал буквально на пару минут, Раньше Латумов, и успев занять своё место. Слуги уже успели накрыть на стол. И вот дверь раскрылась, являя предо мной привычного старика и небесно прекрасное создание, плывущее вслед за ним. Лилия успела сменить походный костюм на платье, не слишком вычурное, даже немного скромноватое, но в то же время невероятно подчёркивающее её красоту. Эх, если бы не старик, то давно утащил бы её к себе, любуясь этим непризойденным произведением искусства. Промлекнула в моей голове безумная мысль. «Лилия, прекрасно выглядишь». Не смог сдержать себя, увидев ее. Слова сами сорвались с губ. «Благодарю». Благодарно кивнула она, и по едва залевшим щекам было видно, что ей приятно. «Может, ты мне комплимент сделаешь?» Фыркнул Крон. «Из вас пока еще не весь песок высыпался». Фыркнул я. «Может, ты мне комплимент сделаешь?» Чем вызвал его раскатистый смех. Что есть, то есть. Закончив смеяться, он сел на своё место. А где Рудоус? Я ведь собирался к нему наведаться, но этот конфликт отвлёк меня. Вроде молодой, но тоже память ни к чёрту становится иногда. Хоть записывай всё на бумажку. Точно. Ударил я кулаком в свою ладонь и подозвал слугу. Позови профессора. Скажи, что Латом приехали. «Иначе его из лаборатории не вытащишь». Благо, ждать пришлось не слишком долго. И уже через десяток минут появился сам проф. «Ох, вы все же здесь!» Окинул он взглядом зал, войдя внутрь. Лилия не сдержалась и, вскочив, обняла своего неродного, но очень дорогого дедушку. «Так и знал, что ты опять в этой лаборатории пропадаешь!» хохотнул Крон. «Не больше, чем ты на своем полигоне!» Раздался в ответ ничуть не менее ехидный смешок. "Но-но-но. Как можно сравнивать тренировочную площадку и лабораторию, старый ты затворник?" "Да, ты абсолютно прав", понимающе покивал Боб. "Лаборатория и вправду на несколько порядков лучше. Тут даже сравнивать нечего". После этих слов они одновременно захохотали. Крон поднялся одним движением, обнял хрупкую фигурку мага. К счастью, даже не раздавил. «Может, и мне обняться?» — фыркнул я. «Сиди ты!» — ехидно взглянул на меня Крон. «Еще я с маленькими мальчиками не обнимался. А к Лиле я тебя тем более не подпущу». И вновь слитный смех разнесся по всему залу. В такой атмосфере и прошел обед. Впрочем, ближайшие пару дней тоже ничуть не изменили эту атмосферу. Разве что немного нарастало волнение. Но оно успешно подавлялось. Войска все пребывали, располагаясь в приготовленном для них лагере. Наверняка среди них есть шпионы. Вот только слишком поздно. Ничего уже не остановить. Спустя два дня мы начали свое выдвижение. Началось.